«О, скоро ли прекратятся эти ужасные сцены!» — воскликнула Юдифь, закрывая обеими руками свое лицо. «Знаете ли, зверобой, я иногда жалею, что у меня есть отец». «Странно, Юдифь, ваш батюшка и Генрих Марч ревут, как медведи, а голоса Чингачгука вовсе не слышно. Быть может, он лишился жизни в ту самую минуту, когда собирался резать невинных женщин и детей. Нет, Юдифь, я думаю совсем иначе. Иракезы по всей вероятности, оставили свой лагерь, и они возвращаются без успеха. Это лучше всего объясняет бешенство Гэри и молчание Чингачгука. В этот момент раздался шум весла, брошенного в лодку, и бумпа по этой беспечности марча, убедился в справедливости своей догадки. Через несколько минут лодка причалила к ковчегу. Гуттер и Марч не заикнулись ни словечком относительно своих похождений, а Чингачгук пробормотал только «огонь потушен». И эти два слова объяснили зверобою все. Нужно было теперь определить направление плавучего дома. После предварительных рассуждений и совещаний Гуттер решил, что благоразумнее всего разъезжать по разным местам на удачу взад и вперед, расстраивая таким образом план нечаянных нападений со стороны иракезов. Затем он и Генрих Марч, не смыкавшие своих глаз в продолжение плена, повалились на постели, и вскоре дружный храп показал, что они заснули крепким сном. Чингачгук и Бумпа остались на пароме вместе с Юдифью и Гетти, которые тоже не хотели спать в эту тревожную ночь. Через несколько минут молодые люди с удовольствием заметили, что ковчег несется прямо и быстро к тому месту, где назначено свидание Чингачгука с его возлюбленной. Все молчали, даже молодые девушки обуздывали свое любопытство. Магикан казался по наружности совершенно спокойным, но его внутреннее волнение... Увеличивалось с минуты на минуту. Мало помалу ковчег введен был в бухту, и путешественники медленно подвигались вперед под тенью густой листвы. Чингачгук, не отрывавший от берега своих глаз, безмолвно подошел к своему другу и обратил его внимание на отдаленный пункт, находившийся прямо перед ними. Из-за кустарника покрывавшего южную оконечность мыса, мелькал огонек, разведенный, очевидно, человеческой рукою. Не было никакого сомнения, что иракезы случайно перенесли свой табор именно в то место, о котором Вахта рассказывала своей белой приятельнице.